Глава 66. Дженни. На часах уже почти 11 вечера, когда мы возвращаемся на стоянку у клиники. Эби вызывает такси. Говорю, что подожду с ней, пока оно не подъедет. Хочу убедиться, что она села в него и уехала, прежде чем вернуться обратно в поля. Спасибо, Эби Просто не могу выразить, как много для меня значит, что ты была готова приехать сюда и помочь мне, особенно учитывая, что я главный подозреваемый. Господи, Дженни! «Уж не думаете ли вы, что я поверю в подобную чушь?» «Ну...» — нерешительно произношу я, втягивая воздух сквозь зубы. «Ты ведь видела ту запись камеры наблюдения?» «Да, но я также знаю, что и с некоторыми другими людьми тоже происходят всякие непонятные вещи. Дело ведь не только в том, что вы вели себя несколько странно, понимаете?» Эбби поднимает брови, предполагаю что она опять ссылается на нишу. Думаю, что вся эта история заставила абсолютно всех вести себя немного странно. Если так ко всему подходить, то практически каждый из нас может выглядеть виновным. Просто ниша, как бы это сказать. Приняла все эти события слишком уж близко к сердцу. Тем более, что и в буквальном смысле очень близка к ним, учитывая, где она живет. Сама не пойму, кого пытаюсь убедить. Эйби или саму себя. «Наверное». Я явно не уверила Эбби в невиновности Ниши, но если Эбби знает, что моя машина была здесь посреди ночи, то почему же она не подозревает меня настолько же, как Нишу? Собираюсь уже спросить, но у въезда на парковку останавливается машина. «Это за мной», — говорит Эбби. «Еще раз спасибо, Эбби. Постарайся немного поспать». «Сомневаюсь, что получится. Я слишком уж взвенчана». Вместо этого могу провести кое-какие изыскания. Вдруг выйдет нарыть что-нибудь полезное. Ладно, спасибо. Держи меня в курсе. Мне тоже вряд ли удастся особо поспать. Эби коротко обнимает меня, затем идет к ожидающей машине. Как только ее такси исчезает из виду, и я больше его не слышу, опять достаю из рюкзака фонарик и направляюсь обратно в лес. Когда луч фонарика Эби Дика задергался вокруг того места, где мы в последний раз остановились. Мне показалось, будто я что-то увидела. Необходимость проверить это пересиливает стремление вернуться домой. Сегодня вечером мои уже достаточно натерпелась, и мне не хотелось и далее затягивать ночные поиски. Сколько бы она ни уверяла, что готова к этому, и похоже, была разочарована, когда мы ничего не нашли, я просто таки уверена. Над князьма вдруг на мёртвое тело Это оказалось бы для нее серьезным ударом. Тот факт, что я взяла с собой на такое дело 20 девчонку, наконец-то включает в голове тревожные звоночки. Похоже, что в психическом плане я уже окончательно дошла до ручки. Если уж с готовностью подвергаю ее жизнь риску, следующий этап мне следует осуществить самостоятельно. Следуя направлению карьеры, огибаю его по периметру. пока не достигаю того места, где мы остановились, чтобы повернуть назад. Эбби тогда предложила двинуться туда, где примятая трава обозначала едва заметную тропинку, а не углубляться в лес. И сейчас я нахожусь прямо в том месте, откуда она случайно направила свой фонарик в сторону деревьев. Ноги у меня уже болят после изды на велосипеде и всех этих хождений по полям. Мышцы сильно дрожат, когда я продвигаюсь по неровной земле, задевая ногами, за выступающие корни деревьев, в юнки и кучки липких листьев. Наваливается усталость. Спотыкаюсь и едва не заваливаюсь вперед, когда нога вдруг натыкается на что-то твердое. Вскрикиваю от неожиданности, натолкнувшись на дерево. Обо что это я споткнулась? Взяв себя в руки, стряхиваю со своего пальто ошметки древесной коры и освещаю фонариком непонятный выступ в земле, Дыхание у меня останавливается, застряв в легких, прежде чем я успеваю выдохнуть. Пригнувшись, протягиваю дрожащую руку, чтобы дотронуться до чего-то похожего на воронку, выступающую из-под земли. Это то самое место. Просто нутром чую. Достаю из рюкзака совок, копаю вокруг, разгребая мокрые листья и рыхлую землю и открывая большое железное кольцо. Оно приделано к деревянному люку в земле. Адреналин бурным потоком разливается по венам. Это старое бомбоубежище? За долгие годы в этих краях было сделано немало подобных открытий. Но я не слышала о чем-то похожем здесь, в этом лесу. Если только это как-то не связано с карьером, ведь он так близко, не припоминаю, чтобы видела какое-то бомбоубежище и на карте, приложенный к передаточным документам на земельный участок. Откуда кому-то знать, что оно именно здесь? И все-таки, хоть я и думаю, что это маловероятно, где-то в глубине души уже знаю, что Оливию держат в плену именно там. Но жива ли она там внизу? Инстинкт подсказывает мне немедленно отступить, пойти прямиком в полицию и сообщить там о моей находке, потому что если я зайду дальше, открою люк и залезу внутрь, то не только подвергну опасности собственную жизнь, но и могу положить конец любым надеждам на спасение Оливии. Хочется заколотить кулаками по доскам, крикнуть что-нибудь в трубу, которую, как я могу лишь предположить, служит вентиляционным отверстием, обеспечивающим Оливии достаточный приток кислорода, чтобы просуществовать там так долго, как запланировал похититель. Но если прямо в этот момент он там, внизу, вместе с ней, то подними я вдруг шум. Предупредив его о своем присутствии, это будет означать полную катастрофу. Надо все хорошенько обдумать. Если я, чертя голову, рвануюсь туда, то повсюду оставлю следы свои ДНК. Не хватает мне еще взгромоздить на себя дополнительные улики, в довесок к тем, которыми меня уже опутали. Вернувшись по собственным следам уже на подходе к парковке, я звоню детективу-сержанту Дэвис и прошу ее встретиться со мной здесь. Слышу смесь азарта и беспокойства в голосе, когда рассказываю о том, что, по моему мнению, я нашла. И высказываю предположение, что кто-то, по-моему, пытается подставить меня, спрятав Оливию на моей земле. Она говорит, что уже в пути с должным подкреплением. Чтобы не ни таилось там под землей в ожидании, мне нужно, чтобы детектив-сержант Дэвис была рядом со мной, когда мы это выясним.